Глава 30. Праздник. Я все понимаю и постараюсь быть кратким. Это не совсем оружие. Это своего рода эликсир. Вампирам очень трудно отказаться от того, чтобы его не выпить. А после того, как выпьют, становятся совершенно беспомощными на некоторое время. Тот вампир, с которым я так долго воюю, был первой жертвой этого напитка. «Так ты его убил!» Тул задал вопрос с таким злобным выражением лица, что я решил, видимо, среди погибших гномов был его друг или родич. Нет, уважаемый Тул, убью я его позже и в честном бою на мечах. Это я решил давно, но я его раздел и забрал у него абсолютно все вещи. Вампир остался в пещере голым и босым. С тех пор он меня ненавидит так, что я думаю, что это у него стало болезнью. Это ты ошибся, Мих. Убивать их надо сразу и без размышлений. Но откуда у тебя такой эликсир? Наши мудрецы и ученые изучили все способы борьбы с вампирами за десятки тысяч лет. Но о таком никто не слышал. Если эликсир существует, боюсь, у нас не хватит денег на его покупку. Мрачно сказал норин Друзья, я не покупал этот эликсир и не искал его в древних книгах. Я его придумал и сделал сам и денег я с вас за него не возьму». «Мих, ты наш спаситель. Гномы вечно будут у тебя в долгу. Надеюсь, ты сделаешь его для нас». Норин повеселел и радостно переглядывался с сородичами. «Конечно, но у меня нет стеклянной посуды, я не смогу точно определить дозировку. Молодой вампир в пещерах испытания — это одно, а древний могучий глава семьи и повелитель гнезда — это совсем другое». Нам нужно еще придумать способ, как этот эликсир подбросить вашим врагам. Эх, жаль, меня там не будет. На конкретном месте все было бы решать легче. — А в чем трудности его применения? — спросил Тул. — Может, бросить склянку с ним в вампира и все дела? — Нет, Тул, дружище, так не получится. Нужно, чтобы они этот эликсир выпили, и желательно одновременно. Если, скажем, сначала выпьет один и станет беспомощным, остальные могут насторожиться. Нужен план, и довольно сложный. Хорошо бы выбрать день и время, когда вампиры особенно голодны и собираются вместе в гнезде. Подгадать это дело так, чтобы они подумали, что захватили трофеи, и в трофеях обнаружили нужные склянки. Тогда есть большой шанс на то, что они все это попробуют, и в гномов будет время для решительной атаки. Есть другой вариант, тоже непростой. Можно заманивать вампиров по одному в уединенное место, и оставлять там эликсир в расчете на то, что вампир его откроет из любопытства и не сможет удержаться от соблазна выпить. Тогда его можно будет убить или захватить, и после этого охотиться на следующего. Отсюда мне советовать трудно. Любая мелкая деталь может оказаться роковой для такого сложного плана. Но что-то можно придумать наверняка. Давайте договоримся так. Я быстро сбегаю в деревню, и в доме Марфы приготовлю эликсир в одной большой бутылке, а вы там на месте сможете разлить по мелким колбам. Затем опытным путем определите, какому по силе и возрасту вампиру подбрасывать большую колбу, а какому маленькую. Я скоро. Бегаю я быстро, да и здесь недалеко совсем. Хорошо, Мих. Мы будем ждать и приготовимся к отъезду. Заодно мы оставим до вас то, что привезли сегодня. Прибежал я в деревню быстро и уже через десять минут стучался в дом Марфы. — Здравствуй, Мих. Куда торопишься? — Запыхался весь. — Я рад тебя видеть, Марфа, но очень спешу. Мне нужна бутыль, литров на десять, и место, где я мог бы приготовить напиток так, чтобы никто не видел. Ты мне поможешь? Проходи в дом, я сейчас принесу. Через пять минут я уже заполнял бутыль самогоном Матрёны с добавкой усилителя Марфы. Многострадальная белая лань поделилась со мной литром своей крови, и я закончил изготовление точно такого же зелья, каким довел до невменяемого состояния своего вампира. Поблагодарив Марфу, я еще через десять минут примчался к каравану. «Вот, друзья, держите. Ста граммов хватило молодому вампиру. После этого он встать не мог и слова вымолвить. Надеюсь, что это волшебное средство поможет вам победить». «Мих, гномы твои друзья. Навсегда. В городе под горой мы тебе построим дом, и ты сможешь жить там хоть вечность. Сейчас мы торопимся, но ты еще увидишь, что гномы умеют благодарить друзей за помощь». «Норин взял у меня бутыль». Сел на повозку, и повозка исчезла вместе с седоками. «Дам их дела», — протянул фрол стоявший у груды вещей. «Когда ты уйдешь из нашей деревни в большой мир, здесь станет скучно. Вот, все вещи для тебя», — Норин сказал, «в счет долга». А я думал, что здесь телепорты невозможны. Внезапное исчезновение целой повозки произвело на меня сильное впечатление. «Обязательно съезжу в город гномов», — пообещал я самому себе. «Что же привезли гномы?» «Ножны для мечей и кинжалов стражей храма смерти. По размеру подходят, к тому же со статами ловкость плюс пятнадцать. В будущем, когда мне нужно будет вооружать союзников, это все пригодится. Так, полный доспех на медведя, одна штука. Это хорошо будет против вампира попробовать. А с другой стороны, вещь уж очень хорошая. Гномы работали на совесть». Отдавать такой вампиру жалко. Но в случае успеха я получу еще более хорошие вещи. Самое главное сомнение заключалось в отсутствии у меня ключевой идеи, того, что заставляет биться сердце в предвкушении проверки замысла. Не было изюминки. А предыдущие попытки повторить старый трюк всегда проваливались. Совсем идиотом вампир не был. Да, задача. Подумай потом». Еще пару недель я потратил на усовершенствование навыков боя двумя мечами. С моими предполагаемыми характеристиками заботиться об обороне в некоторых ситуациях будет неразумно. А вот резко выраженный атакующий стиль может помочь быстро решить проблему. Например, в случае боя с большим числом противников невысокого уровня. Хотя важнее то, что мне ни в коем случае нельзя будет демонстрировать свои возможности открыто. Иногда нужно будет не только отразить атаку или напасть на врага, ну и сделать это так, чтобы не возникло вопросов и сомнений в моих умениях, рангах и характеристиках. Приближался мой своеобразный юбилей. Скоро я в сотый раз попаду в пещеру вампира. Надо будет это как-то отметить. В ставшей размеренной игре такое праздничное событие не повредит. Может, друзей собрать? Подарки всем подарить? Правильно. Так и сделаю. Особенно детям. Мирону, Ладе, Лиске, Пуху. Придумаю что-нибудь оригинальное. Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения. Первое. Храм смерти. Второе. Ущелье Грома. Выбираю пункт 2. Вы возрождены в точке возрождения локации Ущелья Грома. Вы потеряли 10 уровней. Ваш уровень 0. Вы потеряли очки характеристик. Сила. Единица. Ловкость. Единица. интеллект Единица. Резерв энергии. 10. Резерв магической энергии. 10. Игрок. Вы получаете предупреждение. Вы 99 раз пытались пройти испытание номер 3. Следующая попытка будет последней. После нее вход в испытание номер 3 будет закрыт для вас навсегда. Вы сможете выбирать испытания только из вариантов номер 1 и номер 2. Вот и закончилась моя эпопея. Пора прощаться с яслями для новичков и выходить в большую игру. Наверное, мне и самому пора было принять решение. Но привычка поднимать за день по 10, а то и 20 уровней стала дурно на меня влиять. Я все время находил причины задержаться еще и еще. Жадность это или запасливость и осторожность. Неважно. Сейчас выбора нет, и нужно двигаться дальше. К тому же гарантий, что я сохраню все накопленные очки характеристик нет. Возможно, что после того, как я через несколько дней убью вампира и выйду из ясли, то потеряю все набранные очки а их будет пять тысяч. Пропустят ли меня с эквивалентом тысячного уровня, неизвестно. Хорошо, что администрация не решает этот вопрос и даже не знает об этом баге в игре. Но и скин может как-то прореагировать. Уже давно решил разделить накопленные нераспределенные очки характеристик пополам. И сейчас пора мне это сделать. 2500 я вложу в характеристики сейчас, и столько же оставлю на будущее». Так больше шансов сохранить все или хотя бы половину. В связи с этим возникает еще одна проблема. К таким своим возможностям надо привыкнуть. А то силы например, одна тысяча, я, привыкший к значению от одного до трех сотен, могу что-нибудь сломать или кого-нибудь убить без всякого умысла. А наказание за это — рудники. И надолго. Стирать же перса я не буду ни за что. В самом плохом случае ну, стану изгоем. Но это я сам себя пугаю. Надо просто подготовиться. Очки-характеристик я буду добавлять постепенно и смогу привыкнуть к ним. Да и делать это можно в одиночестве, например, в пещерах Архимага. Добавил силы плюс 200 и долби себе роду И безопасно, и прибыль будет. После долгих раздумий и колебаний я решил разделить очки-характеристик так. Плюс 500 в сила, плюс 500 в ловкость, плюс 1500 в интеллект и плюс 2500 нераспределенных очков-характеристик. С этим я в последний раз и войду к вампиру. Однако есть еще одно предположение, что вампир сам или по совету друзей, или даже патриарха вампиров, готовит мне неприятный сюрприз с целью лишить меня всего и отправить на точку перерождения без вещей и всех очков. Достижения мои останутся со мной, как и половина нераспределенных очков. Но это только половина. Однако и другую половину я терять не хочу. Особенно плохо у меня с защитой от магии. «Вампир до сих пор ее и не использовал почти. А если его первый раз станет для меня последним, придется вскрыть все сундуки и шкатулки, накопленные за эти месяцы, и выбрать из них что-нибудь с защитой от магии. И опять-таки, нужно время, чтобы все это испытать и привыкнуть ко в новом. А если, предположим, староста даст задание, от которого нельзя отказаться, а по результатам этого задания я сразу получу десятый уровень, значит, у меня останется всего два дня» поэтому пойду я в пещеру Архимага и там подготовлюсь. Выйду я оттуда уже супермагом и супервойном. Решение принято. С друзьями прощаться не буду. Потом. Так, что еще? Тьфу, лиска Ее оставлять одну нельзя. Она тут такого наворотить может, даже без всякой задней мысли. Вообще без всякой мысли. И деревня этого может не пережить. Пух ее не остановит. Значит... Возьму их с собой. Пусть к пещерам привыкают, не были еще никогда. Да и профессии прокачать им полезно будет. Кажется, я все решил. И можно приступать. Нужно одеться и искать Лиску. Одеться оказалось труднее. Стоило мне выйти из круга возрождения, как началось. «Мих, привет! А я знала, что ты будешь здесь, а Пух не верил. Мне скучно. А ты куда пойдешь? А можно нам с тобой?» — Хм, стоило ее помянуть, и вот, пожалуйста. а Ай, зато искать не нужно. — Хорошо, вы пойдете со мной в тайные пещеры. А где Пух? — Да вон, сидит под деревом. — Пух, иди сюда. Мы в тайное место пойдем. Лиска в своем стиле. Закричала о тайне так, что птицы замолкли. Все за версту ее услышали. Вряд ли кто-то полезет в место, которое философ считает домом. И если даже рискнет, ничего хорошего его не ждет. Но... — Лиска, это же секрет а ты навеселее скричишь». Бедняжка от испуга, что всех подвела целые две минуты, грустно молчала, потом в голове ее что-то щелкнуло и переключилась И вот рядом вся та же Лизка, веселая, задорная, любопытная и невозможная. На всякий случай сделал пару петель, дабы убедиться, что никто за нами не идет. Мы прогулочным шагом направились в поход. «Мих, а можно тебя спросить кое о чем?» Первый раз за время нашего знакомства Пух решил поговорить по своей инициативе. Спрашивай, Пух, что могу, отвечу. Шли мы медленно, я уже отвык от нормального способа передвижения. Все бегом, а то и быстрым бегом с завышенными характеристиками. А так, гуляя, почему бы не поговорить? Мих, ты вот совсем не такой, как остальные игроки. Тебя все в деревне слушаются, а должно быть наоборот. Вещей у тебя много, непонятно откуда. Деньги тоже есть немалые. Ты все знаешь и все можешь. Вот как это у тебя получается? Прости за вопрос, но ты из администрации игры? Пух говорил почти нормально и не тянул гласные, как обычно. Было видно, что ему это дается с трудом. Должно быть, он долго готовился к разговору. Лизка притихла и превратилась в слух. Мне даже показалось, что у нее уши вдвое выросли. Нет, Пух, я обычный игрок, как и ты. просто Я пришел в игру не играть. Я должен отомстить за убитых друзей. Ты уже догадался, кому? Красной армии. Погибли мои друзья в реале. Но там мои возможности пока малы. Поэтому начну я врагов ликвидировать здесь, в игре. А возможности мои больше, потому что я играю намного дольше вас. И первое время вообще в деревню не приходил. Кроме того, готовился я к началу игры почти полгода. И делал это очень серьезно. Спасибо. За доверие и за то, что нам помогаешь. Можно я помогу тебе в твоей войне?» Пух был очень серьезен. Хороший он парень. Возрослеет немного, и можно с ним дружить. Да что там, он и сейчас в чем-то уже взрослый. «И я, и я, и я тоже с вами. Возьмите меня. Я тоже воевать хочу с красными. И вообще, ну, ну, пожалуйста. Я буду стараться, я все сделаю». «Ладно, ладно». Договорились. «Если вы не передумаете, то выйдя из ясли...» Создадим свой клан и начнем настоящую войну.